Оле мгновение околебался, начиная наконец осознавать, что происходит. Он сорвал набедренную повязку, вскомкал её и перебросил через настил колдунам. Всё это время, пока они с ним забавлялись, он оставался в живых. Он мрачно взглянул на Темиана, который удивлённо молча наблюдал за происходящим. В сторону толпы он смотреть не стал. Третий скользнул вперёд. поднял кусок ткани и бросил её перед своим начальником, который протянул руку и что-то пробормотал. Ткань начала дымиться, затем вспыхнула. Оба посмотрели на Оли, чтобы увидеть, произвело ли это на него впечатление. Итак, я клянусь, сказал четвёртый. Теперь иди сюда и ложись. Он показал на настил. У Оли снова возникло мгновенное искушение отказаться. та часть его, которая принадлежала шансу, отчаянно сопротивлялась при мысли о возможном унижении. Голый, за исключением шнурка, стягивавшего волосы, чувствуя себя смертельно униженным и уязвимым, он подошёл к указанному месту, опустился на колени и лёг, подняв голову и глядя на них. Колдон с минуту с некоторым удивлением разглядывал его. Что ж, давай, ползи. Если остановишься, умрёшь. Роли посмотрел на его спутника, даже тот был изумлён. У меня на корабле есть один чересчур горячий юноша, сказал он. Капитан, пожалуйста, возвращайся на корабль и предупреди их. Можешь привязать нанджик-мачти, если потребуется. Я не хочу лишних неприятностей. Но скажи ему, пусть посмотрит, сказал младший колдун. Он рассмеялся, и капитан, перепрыгнув через несколько котлов, бросился бежать. Ползи воя Олли поднялся на четвереньки. Я сказал на брюхе. Олли распростёрся на земле и пополз по холодной, неровной и невероятно загаженной дороге. По этой дороге прошло множество лошадей. Он прополз мимо котлов и фургона, и толпа расступилась перед ним. Ему нужно было преодолеть лишь расстояние в пять раз длиннее корабля. Это заняло около 10 лет. Выше голову воин. Колдуны следовали за ним. кричат толпе, чтобы та уступила дорогу воину. Перед ним открылся коридор из удивлённых, насмешливых лиц, выкрикивавших непристойные комментарии. Он обогнул груды товаров на пристани, он прополз мимо колёс тележек латочников и ножек торговых столов. Он убеждал себя, что к делу следует подходить прагматически. Унижение намного предпочтительнее смерти. Ещё до того, как он достиг конца первого корабля, Раздался смех. Затем в него полетели отбросы: тухлая рыба, и кое-что потвёрже, выше голову воем. Он увидел босые ноги, сапоги и сандалии, а затем доходившие до земли мантии и понял, что появились новые колдуны. Из толпы слышались советы двигаться быстрее и быть осторожнее, чтобы ничего себе не ободрать. Дети начали выставлять полосу препятствий из тюков и ящиков. Так что ему приходилось в полском их огибать. Выше голову воин. Снова послышался позади высокий голос. Ему уже прежде приходилось терпеть издевательство толпы, когда его путь лежал в зал судей богини. Но тогда он был Оли Смитом, сбитым с толку, полным страданий Оли Смитом. Теперь же он был воином седьмым и уже привык считать себя таковым. Сейчас унижение причиняло намного больше страданий. Дорога вояну. Коридор из людей и ящиков изгибался, пока не привёл к фургону, и он послушно прополз под ним, встреченный радостными криками, когда появился с другой стороны. Интересно, подумал он, от чего он ползает? От музыки, от белой птицы или горящей тряпки? Возможно, колдуми всё это время лишь блефовали. Однако, к Андору погиб. Гарнизон Ова тоже погиб. И, вероятно, гарнизон Ауса тоже. Толстый моряк сбежал по своим сходням. Возможно, ему не удалось бы преодолеть весь путь до конца, если бы внезапно у него не возникла мысль о Нанджи. Нанджи обвинил его перед имперкани в использовании чужого имени. Это было неблагородно, но того, что происходило сейчас, Нанджи никогда бы ему не простил. А Оли заставил парня принести четвертую клятву. Твоя честь, моя честь, значит, он уничтожил честь Нанжи, точно так же, как и свою собственную. Нанжи убил бы его, заколол бы его безоружного, как отверженного, без всякого предупреждения, если только Нанжи в своих собственных глазах не оказался бы таким же отверженным и потому не имел бы на это права. Возможно, Нанжи скорее готов был бы убить самого себя. Естественное поведение в подобной культуре. Оле в отчаянии начал вспоминать сутры, что соответствовало в мире поведению Римленина, падающего на собственный меч или прусского офицера, пускающего себе пулю в висок. Он не мог найти в сутрах ничего, что говорило бы о том, что богиня ожидает сепуку. На жаргоне моряков он обмыл свой меч. Ну, конечно. Теперь он уже видел свою глупость во всех её проявлениях, в шанцу или нанджи. никогда не отправились бы на берег безоружными. Но даже если бы они каким-то образом оказались в ловушке, как у Оли, они бы прыгнули с пристани. Именно этого ожидали колдуны. Вероятно, того же ожидали и боги. Ему не хватило веры. Он ошибся не один раз, а дважды. Нанджи ценил собственную честь превыше всего в мире. А у Оли буквально втоптал ее в грязь. Этого невозможно было ни простить, ни забыть, ни понять. Четвертая клятва была необратима. Он не мог поступить более жестоко, даже если бы планировал это заранее. И вполне возможно, что вернувшись на сапфир, он мог найти на нжи уже мертвым. Он все еще отчаянно искал выход, когда понял, что его мучения уже почти подошли к концу. И в тревоге о своем подопечном он ползет совершенно машинально. и не обращают внимания на язвительные замечания вокруг. Впереди виднелись сходница Пфира, Оазис, Святой Грааль. Он закончил дистанцию и вполз на сходни. Он поднялся на колени, а затем на ноги, ожидая какого-то финального подвоха, но ничего не последовало, если не считать насмешливых поздравлений со стороны зрителей. Он был неописуемо грязен, и старапан, и весь трясся, Он повернулся и посмотрел на колдунов. Ему показалось, что они наблюдают за ним с каким-то извращённым удовлетворением, но из-под капюшонов трудно было различить выражения их лиц. Он кивнул головой, изображая поклон, развернулся и поднялся по сходням. Первое колдун видит воина. Второе воин ползёт. Но это не конец этой истории. На палубе возле сходней очень бледная джия подала ему кусок ткани, и он обернул его вокруг бедер. В мгновение они молча смотрели друг на друга. Затем он откинул взглядом палубу. Там стояли моряки и Брота с Таной, но он не видел ни одного лица. Никто не смотрел на него, он был невидим. За исключением Джии, взгляд рабов всегда должен был быть опущен. Джия никогда не смотрела ему прямо в лицо. Кроме тех случаев, когда они были наедине. Только ты, прошептал он. Только ты не беспокоишься о чести. Чести? Чести раба? Она схватила его за руку и потащила на бак. Ошеломлённый, он позволил отвести себя в тесную душевую кабину, где было темно и пахло плесенью. Она стянула с него повязку и заработала насосом, отчего стало почти такой же мокрой, как и он, когда смыл с себя грязь. "Джия, извини", сказал он. "Извини, Я же тебе говорила. Её страх превратился в злость, и подобная перемена, произошедшая с обычной мягкой и послушной рабыней, оказалась большей неожиданностью, чем всё колдовство с свидетелем, которому он был. "Где Нанжи?" спросил он. "Понятия не имею". Вымывшись, наконец, до чистота, он обнял её и поцеловал. Она пыталась сопротивляться, его намного превосходящей силе, и это тоже было колдовством. Но он настаивал пока она не уступила и не ответила ему тем же когда они разделились она мгновение снова смотрела на него в полумраке а затем разрыдалась он крепко обнял её с обоих рук я истекала вода ты говорила мне любовь моя и я должен был послушаться мне очень очень жаль она прислонила голову к его груди и прошептала нет это ты извини меня господин за то что я так с тобой разговаривала «Никогда больше не называй меня господин. Никогда!» Но она испуганно посмотрела на него. «Как же мне тебя называть?» «Называй меня, любовь моя, когда я этого заслуживаю», — сказал он. «И идиот во всех остальных случаях. И это последний приказ, который я тебе отдаю. О, Джия, ты единственная нормальная личность в мире, и я безумно тебя люблю. Идем. Посмотрим, что нам удастся спасти после всего того, что я устроил». Она подала ему его килт и сапоги. Он поспешно провел гребнем по волосам, а затем заставил себя снова выйти на палубу под безжалостный солнечный свет. Брота, Тана, Тамияна, другие моряки. Никто из них все еще не реагировал на его присутствие, на невидимого воина. Его появление вызвало веселый возглас из пристани. Он даже не взглянул в ту сторону. Его заколка для волос и меч находились в рубке. Он направился прямиком через палубу. Когда он обходил крышку кормового люка, открылась дверь и вышел Ханакура, очень усталый, напомнив Оле доброго старого сельского доктора, выходящего из комнаты больного. "Можете теперь войти". Старый жилец попытался пройти мимо Оли, но тот преградил ему дорогу. Но старик Ханакура посмотрел на него без какого-либо выражения на лице. У этого молодого человека голова, словно кокосовый орех. Никогда не встречал головы крепче, но теперь до него дошло. Большое тебе спасибо, жрец. Мутные глаза старика, казалось, внезапно вспыхнули. Я это сделал не ради тебя, ты презренный безумец. Старик ушёл. Оли вошёл внутрь и закрыл за собой дверь.